Глава 3. Проект миссис Фитцпатрик и её визит к Леди Беллостон. Желая спать, миссис Фитцпатрик только и думала, что о Софье и мистере Джонси. Сказать по правде, она была немного обижена скрытностью кузины. Раздумывая об этом, она вдруг напала на мысль, что если ей удастся уберечь Софию от этого человека и вернуть отцу То такая великая услуга почтенному семейству, по всей вероятности, примирит её с дядешкой и тётушкой Вестерн. Так как это было одним из заветнейших желаний миссис Фитцпатрик, то надежда на успех казалась ей настолько несомненной, что оставалось лишь придумать наилучшие способы осуществления её плана. Попытку завести об этом речь с Софьей, она не относила к числу таких способов. Ведь если Софья чувствовала пылкое влечение к Джонсу, как говорила Бетти миссис Гонора, то отговаривать ее от этой партии было бы все равно, что просить и убеждать мотылька не лететь на свечу. Если читатель соблаговолит припомнить, что знакомство Софьи с леди Беллостон состоялось в доме миссис Вестерн, когда там жила и миссис Фитцпатрик, то ему не для чего говорить, что миссис Фитцпатрик была с ней знакома, Кроме того, обе кузины были дальние родственницы леди. По зрелым размышлениям миссис Витспэттри решила навестить рана поутру названную леди и рассказать ей всю историю по возможности так, чтобы Софья ничего не знала о её посещении. Ибо она нисколько не сомневалась, что благоразумная леди, часто высмеивавшая в разговорах романтическую любовь и неразумные браки, вполне разделит ее мнение насчет этой партии и охотно поможет ее расстроить. Как миссис Фицпатрик решила, так и сделала. На другой день, еще до восхода солнца, она наскоро оделась и отправилась к леди Беллостон в крайне необычный час, когда совсем не принято делать визиты. О посещении этом Софья ничего не знала и не подозревала, хотя уже проснулась, Она лежала в постели возле которой храпела Гоноры. Миссис Ицпатрик долго извинялась за свой бессолемонный визит в час, когда она ни за что не смелилась бы потревожить её милость, если бы не такое важное дело. И она пересказала леди Белластон всё, что услышала от Бетти, не забыв упомянуть о вчерашнем визите Джонсы. Леди Белластон с улыбкой отвечала: Так вы видели сударня этого ужасного человека, что же он действительно так хорош собой, как говорят. Вчера моя Итов целых 2 часа мне о нём болтала. Должно быть, она за глаза в него влюбилась. Читатель, вероятно, будет удивлён, но дело в том, что миссис Итов, имевшая честь зашпиливать и расшпиливать леди Беластон, была уже осведомлена во всех подробностях а в упомянутом мистере Джонси и рассказала о нем госпоже своей еще накануне вечером, или вернее сегодня поутру, раздевая ее перед сном, вследствие чего процедура эта растянулась на целых полтора часа. Леди Беллостон, вообще с удовольствием слушавшая болтовню миссис Итов в эти часы, проявила исключительный интерес к ее сообщению о Джонси. Гонора расписала его красавцем, Месис Иттов с горяча столько же прибавила насчёт его наружности от себя, так что леди Белластон вообразила его чудом природы. Любопытство, возбуждённое в ней горничной, было теперь ещё сильнее подогрето рассказами Месис Фитцпатрик, которые столь же лестно отозвалась о наружности Джонса, сколь дурно говорила ранее о его происхождении, характере и состоянии. Выслушав гостью до конца, леди Белластон озабоченно проговорила: "Да, сударе, не дело действительно очень серьёзное. Вы взяли на себя чрезвычайно похвальную роль, и я рада буду помочь вам спасти эту достойную девушку, заслуживающую всяческого уважения. Как вам кажется, сударе, проговорила жаром миссис Фитспатрик, не будет ли лучше всего оповестить сейчас же моего дядю, где находится его дочь?" Люди немного подумала и отвечала: "Нет, судариня, я не думаю. Судя по описаниям миссис Вестерн, братица её такое животное, что я ни за что не соглашусь выдать ему бежавшую от него женщину, кто бы она ни была. Я слышала, он и с женой обращался варварски. Такие изверги воображают, что имеют право нас тиранить. И я всегда буду считать святой обязанностью спасать от них женщин, имеющих несчастье находиться в их власти". Надо только, дорогая кузина, помешать свиданию мисс Бестром с этим молодчиком, пока хорошее общество, которое она найдёт в моём доме, не даст более подходящего направления её мыслям. Если он проведается, где она, отвечала миссис Фитцпатрик, то можете быть уверены, с ударами он не перечм не остановится, чтобы проникнуть к ней. Будьте спокойны, возразила леди. Сюда он не проникнет. Та, конечно, он может как-нибудь проведать, где она, и потом притаиться возле дома. Вот почему мне не мешало бы знать его в лицо. Нельзя ли как-нибудь устроить сударьня, чтобы я его повидала? Иначе, вы понимаете, кузина она ухитрится с ним встретиться, и я не буду об этом знать. Миссис Фитцпрагер отвечала, что он грозил снова прийти к ней сегодня вечером, и что, если её милости угодно, будет почтить её своим посещением. Она почти, наверное, застанет его между шестью и семью. А если бы он пришел раньше, то всегда найдется средство задержать его до приезда ее милости. Леди Беллестон обещала приехать, как только кончит обедать, что, по ее предположению, произойдет самое позднее в семь. Но ей, во всяком случае, совершенно необходимо знать Джонса в лицо. «Поверьте, сударыня», — сказала она, — «я высоко оценю ваши заботы о мисс Вестерн». Но долг человеколюбия, а также добрая слава нашего дома, требует, чтобы и я вам помогла, потому что, конечно, эта партия ужасна. Миссис Фитцпатрик не применула ответить леди Белла с тон любезностью на любезность. Затем после нескольких несущественных замечаний откланялась, быстро уселась в свой портшес и вернулась домой, незамеченной ни Софьей, ни Гонорой.